Второе. Утро на Европе. Утро у любого вояки начинается с подъема, хоть в музыкальной роте в Сочи, хоть в серном аду на Ио. Подъем — это что? Пробуждение и вставание. И не как-нибудь, а точно в определенное время и за несколько секунд. Хорошо. Условное утро у нас было. Как бы пробуждение от искусственного сна, где частично спишь, а частично наблюдаешь за линейкой приборов было. Вставание тут проблематичнее. Мы спали под наклоном 45 градусов, поскольку до этого продвигались по трещине в льду, имеющей название «разлом Марину». Она была создана двумя постоянно трущимися ледовыми плитами, поэтому здесь лед рыхлый с пустотами. Наклон и размер трещины постоянно меняются. Иногда идешь как по лестнице, иногда карабкаешься, чаще ползешь. Но у нас есть краб, который облегчает нам поползновение. Он, если надо, пропиливает лед своими клещами и тянет нас за собой на буксире. Так, что там после вставания? Завтрак. У нас это то, что можно всосать из питающей трубочки, находящейся около рта. Вкус и цвет завтрака можно определить тут же, не отходя от кассы. Два раза куснул трубочку — Такой вот интерфейс. Он сладкий и розовый. Три раза — кислый и зеленый. Говорят, что если четыре раза, то горький и черный. Но лично я и не пробовал. А то, что получается в итоге, пакетируется и таскается с собой, пока не появляется возможность все это утопить. Удобно? Раньше и не такое терпели. Я еще застал скафандр SD-80, где продукты, что говорится, Жизнедеятельности направлялись по замкнутому циклу на переработку и так далее. Извольте кушать. Перетерпели на том и ребята из третьего разведывательного центра русского космического флота. В слове «флот» напоминает это обстоятельство, что под нами толща океана, глубины которого совсем неизвестны, поскольку до дна еще никто не добирался, хотя кое-кто и нырял. Океан порой видно через колодцы и расщелины, Периодически вода поднимается вверх, попутно ломая лед и создавая полости разного размера. Это так называемые «приливные горбы». Юпитер играет в гравитационные игры со своей крошкой Европой, вызывая у нее, так сказать, вздымание бюста и разогрев недр. Каждый седьмой прилив в наших краях особо мощный и пробивает лед иногда и на несколько сотен метров. Правда, бывает, что не седьмой, а девятый — Все как-то нелинейно. Это уже называется волна Розби. В девятом приливе вода энергичнее, теплее и солонее. Она размывает особо крупные массивы матерого льда, заставляя его обрушиваться вниз Ниагарой. Наша Ниагара состоит из шуги, водно-ледяной смеси, иначе говоря, очень рыхлого губчатого льда. Что еще можно добавить по обстановке? Здесь не только тесно... Часто мокро, но еще и темно. Понятно, почему все мы пришли в разведцентр из морского спецназа, подводного флота и разведподразделений морской пехоты. Пробуждение и все последующее было внеплановым, почти на час раньше запланированного подъема. Наш гидроакустик-лейтенант Вейланд, кстати, омич, как и я, что-то такое засек. «Я хочу уже встать, наконец, в полный рост», сказал пробудившись младший лейтенант Лучко. Он обычно у нас возмущается больше всех, хотя всегда вызывается быть первым. Со скуки, наверное. Мне надоело быть в позе дамы, моющей пол. «Тише, дама, нас услышат», — издевательски серьезным тоном произнес капитан Трофимов. «Нас никто не услышит, если мы даже будем орать во все горло марш космодесантов, панк рок Но мы должны видеть, слышать и знать, ведь мы — глаза и уши русского космофлота. Нас пятеро». Трофимов — командир группы, группы вечного патрулирования. «Говорят, что в луже под нами обитает Левиафан. Когда он пукает, сытно от обедов местным европейским фастфудом, то начинается прилив номер 9. Так ведь и изъясняется лейтенант Вейланд. Это он почти серьезно. Впрочем, несмотря на некоторый вывих мозгов, случившийся по причине долгого заточения в льдах, глубину он слышит хорошо. «Ага, идет быстрый подъем воды, порядка трех метров в секунду. Прямо под нами скоро начнет сифонить». Трофимов никогда не медлил с реакцией. Дыль «Ды льды он изучил порядочно. Уже три года здесь без отпуска. Группа, слушай мою команду, вперед по трещине еще пару сотен метров, только надо вскачь. Там колодец будет, необорудованный, но мы с Лучко по нему уже поднимались, наверняка и дыры от остались». В режиме дополненной реальности нарисовалась виртуальная картинка, в которой лед был убран, оставив напоследок лишь тонкие контуры, а вода присутствовала во всей красе. Был повод ужаснуться. На нас снизу шла стена цунами, или там волна, розби, ощетинившаяся бурными фонтанами гейзеров. И на середине дистанции было непонятно, успеем ли удрать, надо прибавить а уже задыхаешься и хочешь выплюнуть загубник, с которым приучен даже спать. При всей этой катавасии я заметил на карте местности, выведенной на подшлемный дисплей, что один из языков местного Нептуна подбирается к станции Европа-1, а она отсюда в 20 километрах. Эта станция, кстати, одна из причин, почему мы находимся здесь — Ни русских, ни даже китайцев туда на пушечный выстрел не подпускают. Такая же хитрая банка с пауками, как и Даннар. Не успели. Вертикальная цунами накатилась на нас, я даже испугаться как следует не успел. Удар, потом еще десяток не менее мощных. Сплошная круговерть. что-то сильно хрустит, никаких мыслей, кроме вот сейчас треснет шлем и оторвет кислородку и капец. Волна содержит куски силиката, поднятого невесть с каких глубин. Затем все резко сыплется вниз. Мы не в связке шли, и это было правильно. В такие моменты можно надеяться не на связку и крючки, а только на якорный заряд с урановым стержнем и диамантоидными лапками. Если успел отстрелить его из подствольника, ухитрился попасть во что-то твердое и закрепиться, тогда повезло. Меня било крутило и вертело несколько минут, словно дюжина чернопоясных каратистов и чемпионов мира по боксу обрабатывала меня наспор кто лучше приложит. Но в итоге я понял, тем остатком разума, который еще не вышибло, якорь держится. А когда многотонная порция водно-ледяной смеси свалилась вниз, то я увидел себя под самым куполом ледяного зала, метров на сто в диаметре и на полсотни в высоту. Внизу, вместо пола, была поверхность Европейского океана, затянутая шугой, оттого белесая и ходящая зыбью. Эти холмы, превращающиеся в ямы и обратно, выглядели жутко даже в сравнении с недавней приливной волной. Я, Трофимов и Вейланд висели на якорях под куполом. Старлея, Никитского и младшего лейтенанта Лучко не было видно. Что ж вы, ребята. В солнечном сплетении нарисовалась черная дыра. Слава богу, появились. Вынурнули из океанской пучины. Вон их головы внизу, поплавки скафандров сразу надулись. Стреляет в купол вначале Никитский, потом Лучко. Якоря прочно засели, оба бойца показывают палец вверх. Они начинают подниматься по тросу на руках, одна из рук, правда, механическая. Зыб еще догоняет их, подбрасывает, но сорвать вниз не может. А когда они поднялись метров на десять, не более, снизу в темной воде что-то засветилось, стало приближаться к поверхности и... всплыло. «Елки, это же Е-Медуза!» Таинственное существо, о котором говорили первооткрыватели Европейского океана. тайконавт Лю Шао и его жена Наташа Костина. Они говорили, а им никто не верил. Может, потому что не атлантисты, а китайцы с русскими первыми открыли инопланетную жизнь. Авторитетные ученые ссылались на то, что ни одна из проб, сделанных глубоководными зондами, ни один из чувствительных гидроакустических буев Как будто не принесли никаких данных о жизни или ее следах в Европейском океане. А сейчас под нами нарисовалась целая тварь немалых размеров. Вот она всплыла почти полностью прямо под парнями. Наружностью не блещет. Пузырь где-то на пять метров диаметром, с несколькими пучками щупальцев, похожими на кривые лучики фиолетового света. Сквозь оболочку и полупрозрачную, чуть розоватую эндоплазму твари, подкрас, должно быть за счет соединений железа или серы, видна сеть трубок. Внутренние органы, наверное. Еще гроздья каких-то шариков, яйца, может быть. И кое-что такое, название чему я не подберу, но смахивает на боеприпасы от крупнокалиберного пулемета. Еще в ней были инкременты, производящие впечатление посторонних включений, кольца, заметно выделяющиеся темным цветом. А потом ей медуза завибрировала все мельче и мельче, словно от бешенства, как коптерщик, у которого бойцы свиснули невероятно нужные ему швабры для игры в конный бой. И вдруг лопнула. Во все стороны полетели ошметки. И эти кольца тоже. Ребята наши, как бешеные, карабкались вверх, но я видел, что одно из колец пролетело через лучко. Я думал, он прямо сейчас помрет. Разгерметизация, сквозное ранение. Но обошлось. Никитский и Лучко поднялись наверх довольно скоро, и оба доложили, что в порядке, хотя и скупались прилично, утянуло вглубь чуть ли не на 30 метров. Уже и шлемы затрещали. Может, мне что-то показалось? У людей же в глазах бывают оптические эффекты из-за дефекта. Глазное дно надо проверить. Никто из нас не собирался насчет этих колец разглагольствовать. Даже о Медузе особо разговор не склеился. Мы ведь не ученые, получили информацию об этой твари, и ладно. Никакой особой красоты в ней не наблюдалось. Лопнула, значит, так нужно было. И вообще сейчас не до нее. Мы пробивались сквозь лед, выискивая разлом Марина. Одно мучение, если честно, слои все рыхлые, не закрепиться и не вгрызться. Лед в добавок пятнистый, как камуфляж, за счет сульфата магния, вынесенного из океана. По счастью, краба своего отыскали: весь помятый в царапинах от кусков силиката, но жив курилка! Функционирует, клешнями щелкает. У него есть режим движения сквозь рыхлый лед. Не распиливая, а разгребая его. Тогда клешни элегантно становятся ластами. Прежде чем попасть в любимую трещину, обнаружили мы человека. Прямо в толще рыхлого льда, чьи иглы были мало похожи на то, к чему люди привыкли на Земле. Если точнее, труп исследователя с Европы-1 Иоанна Петреуса. Поскольку он был глицеологом, то удачно двигался к разлому по этой рыхлятине, используя своего краба, несколько менее мощного, чем наш. Немного не дошел. Причем по внутренним причинам, а не по внешним. То, что он покинул станцию несанкционированно, было ясно уже по информации с его персонального чипа. Там никаких сведений о разрешенном выходе. Сдается мне то, что стало причиной его смерти, очевидно, и побудило его уйти. Шлем Петреуса был залит кровью изнутри. Сейчас она стала льдом ржавого цвета. Его скафандр был прорван в нескольких местах, как и его кожные покровы. Сперва мы подумали, что внутрь серная кислота попала. Иногда ее волна Росби целыми бульбами наверх выносит. Сквозь разрывы скафандра и кожных покровов было видно, что внутренние органы потеряли форму и структуру, обратившись в комья слизи. На месте сердца виднелась грость остроконечных пузырей, оплетенных блестящими в свете фонаря слезневидными тяжами. Но удивление, они не замерзли, словно были пропитаны антифризом. Нет, не серная кислота. Этот человек стал жертвой инфекции или инвазии и умер от неизвестной нам болезни. Вскоре после этой встречи Лучко первый раз потерял сознание. Единственное, что нам сейчас оставалось делать — Это направится к Европе-один.